Когда возьмут за жабры барана, он живо начнет колоться и расскажет следакам, откуда у него взялись 10 штук баксов. Не с неба ж свалились. И не на тротуаре он их нашел. Барану грозит вышка. А мне только соучастие, мелочь, которая вообще станет мелочевкой при чистосердечном признании. «Замолчите!» — нервно потребовал Сосновский. Вы напридумывали черт знает что и теперь пытаетесь вырвать у меня такие большие деньги. «Они «Ну, такие уже большие, если все взвесить и прикинуть», — отрезал Аникин. Сосновский нервно мерил кабинет мелкими шажками. Страх сжал сердце, ибо он только сейчас понял, насколько все серьезно. «Как вы думаете исчезнуть?» А это уж мои дела. Растворюсь в неизвестности, и никто меня не отыщет. Ни баранов, ни страхов, ни менты. На земле много уютных мест, и я хотел бы спокойно и достойно жить в одном из них. «Значит, хотите уехать за рубеж?» Сделал вывод Сосновский. «Не обязательно. Ну, может быть, потом когда-нибудь. А сейчас я просто не смогу улететь». У меня нет загранпаспорта. Нужна виза. Многое нужно для того, чтобы приехать в Шереметьево с полсотни штук баксов, сесть в самолет и сказать «Прощай, негостеприимное отечество!» «Да вы почти поэт!» — насмешливо сказал Сосновский. Он все-таки взял себя в руки и внешне выглядел хладнокровно и спокойно. «Нет!» — усмехнулся Аникин. «Я больше понимаю...» прозу жизни. «Ну, допустим, мы сделаем вам за паспорт и визы в очень короткие сроки. Улетите?» «Ни в коем случае», — твердо сказал Аникин. «Не держите меня за сявку, Яков Михайлович. Во-первых, на таких, как я, есть Интерпол. Во-вторых, вы и ваши люди будете знать, где я. Зачем мне это?» Но я ведь сказал, что хочу жить остаток дней спокойно и достойно. Надо было что-то решать. Ибо Сосновский игрок, и сам не из второсортных, понимал, что его этот нахрапистый, так уверенно вымогающий у него деньги мужик, прижал к стенке. Вы уверены, что страха в вас вычислил, Аникин? Совсем не уверен Думаю, что пока нет За мной ходят Меня пасут, это да А кто, не знаю А если это люди Барановой, Скорпиона Тем хуже для меня Страхов одиночка А Скорпион обложит Считай, что я труп Хоть так, хоть эдак Мне надо уносить ноги пока цел И поскорее Когда вы хотите получить деньги? Сейчас. Не получится. У меня нет такой суммы наличными. Когда в таком случае? Дайте два дня. Не пойдет, Яков Михайлович. Завтра с утра снимите со своего счета деньги. А в 12 по нолям я буду ждать Баранова с чемоданчиком, ну, допустим, на Киевском вокзале у пригородных каст. Народу там много, а никто ничего и не заметит. И снять меня там вашим людям будет затруднительно. Где гарантия, что вы выполните нашу договоренность, господин Аникин? Но исчезнуть с ваших глаз мне необходимо, если хочу жить. Вот вам и гарантия. Ну что ж, ждите завтра Баранова на Киевском вокзале. И надеюсь, мы с вами никогда больше не встретимся». «Ну, я так и знал, что мы договоримся», — усмехнулся Аникин, тяжело поднялся из-за столика и пошел к выходу. Сосновский пригласил к себе Баранова и пересказал ему весь разговор. «Вот подлая тварь!» — возмутился Баран. «Завалить его надо сегодня же!» Поздно вечером Колян Лиса позвонил Страхову на его квартиру. Graag.